Эпилог. Когда Бог раздавал длинные ноги и мозги, я, вероятно, стояла за близорокостью и склерозом. Другого объяснения, как могла не заметить стрелки на чулках и забыть обручальное кольцо, у меня не было. Слушай, может, ну, может, мы их эти чулки в машине на половине пути к дворцу бракосочетаний попыталась успокоить тётка. У тебя, благодаря второй беременности, грудь уже, наверное, четвёртого размера. Никто не ожидал и не посмотрит. «А ничего, что талии у меня тоже нет». Обняв свой огромный живот, я ещё раз с грустью посмотрела на чулки. Хорошо всё же, что торжественную роспись мы решили устроить в начале лета, а не зимой. Не представляю, что случилось бы, пройдись я без чулок по Зимней Питерской улице. Боюсь, брачную ночь пришлось бы начинать сразу после росписи. И тереться, тереться, тереться друг от друга, пока все мои нежные места не согреются. «Это хорошо, что вы до роддома не дотянули со свадьбой». Сётка закатила глаза. Знает твоего благоверного, с него бы сталось. Притянул бы регистратора и свидетелей в родильную палату. Вряд ли там я сказала бы согласно. Чтобы не сболтнуть лишнего, пришлось прикусить язык. Да он бы тебя и не спрашивал. Подумать только, второго ребёнка почти сделали, а отношения узаконить не удосужились. Она грозно хмыкнула и принялась с пыхтением снимать со своей руки два кольца. Одно простое обручальное, от него не успела избавиться после пятого развода. Второе широкий перстень с рубином. И ещё и кольцо забыли, произнесла себе под нос. Хорошо, что я всё своё нашла с собой. А кольцо им, вас как положено. От меня ещё ни один жених не убегал без кольца. После этих слов я потёрла безымянный палец, на котором привыкла носить своё прежнее кольцо, и соттый раз пожалела о нашей затее с расписью. Но какая мне на девятом месяце была свадьба? Зачем, если свидетельство о браке и так давно лежало в сейфе? Пережил бы как-нибудь мои родители без пышной церемонии. Пережил бы Дамир Абашев и их помешанная на публичности светская львица мама. Марат тоже выжил бы, научился бы сдерживать свою ревность и потребность доказывать всем и каждому, что я только его, и это навсегда. Не тратил бы сумму размером с годовой бюджет какой-нибудь африканской страны на банкет со звёздами, оркестром и бамондом двух столиц в полном составе. Это было даже смешно, словно я с огромным животом могу и правда кого-то соблазнить. Жаль втолковать одному прямому ослу, что мне никуда не деться с подводной лодки, было нереально. Лишь подчиниться, надеть на своё очень фигуристое тело платье невесты, снять любимое кольцо и заново произнести клятвы. Осталось только добраться до этих самых гостей и жениха. Я вам, кстати, подарочек свадебный подготовила. Тётка всё не унималась, детскую коляску, немецкую, для двойни. К ней ещё можно ступеньку прикрутить и Сашку с той укатать. Представляешь, как здорово будет? Вся семья в одной коляске. Лепота. На миг, представив эту автоколонну, я нервно сглотнула, а двойня изо всей силы ударила по почкам. Марату её дари. Пост этот передовик производства сам свой выводок катает. У меня уже сил нет. Надеясь успокоить детей, я погладила живот, даже начала напевать колыбельную. Но оказалось бесполезно. Двойня, как обычно, нужен был только папа. Его рука на моём животе, его шёпот и миллион разных обещаний от вертолёта на пульте управления и самой дорогой куклы до последней модели Мерседеса. Вся беременность эти двое слушали лишь его. С первого УЗИ Когда побелевший от новости Марат чуть не рухнул в обморок, его тогда откачивали всем персоналом, совали поднос вату с нашётёрём, злое белопощикам. А мне вдруг стало легко и хорошо, и исчезла странная тошнота. Наконец-то выключилась голова, и больше не хотелось проверять действие силы земного притяжения. Вот о кольцо им твоего Марата и коляску сразу же ему подарю, заверила тётка. Ты главное, не роди тут по дороге, а то что-то совсем беленько. Я постараюсь. Вся ещё пытаюсь держаться за воспоминания о первом узе, я сменила позу, привалилась боком к специальной подушке, которую возила с собой везде. Но дети сегодня вообще не слушались. Следом за первым ударом я почувствовала второй, после третий, а потом перед глазами вообще почернело от острой опоясывающей боли. А Глаша, не смей. Тётка перепугалась не на шутку. Нам чуть-чуть осталось. Вот уже здание дворца. Твой стахановец на пороге ждёт, и пол Питера гостей. Я очень постараюсь. А от следующей схватки я чуть не вырвала ручку дверца, за которую случайно ухватилась. Девочка моя, да что ж такое? Стоило машине остановиться, тётка не стала дожидаться ничей помощи и сама побежала открывать мне дверь. Хоть кто-то из нас двоих ещё верил, что я действительно смогу исполнить свою миссию невеста до конца. К счастью, хотя бы одному человеку ничего обещать или разъяснять не пришлось. Жёстким движением Марат убрался от коз дороги и навис надо мной. Мы всё же не успели. Да, маленькая. Его гоба коснулись моего виска, а ладонь огромного живота. Скажи свидетелям, пусть отработают вместо нас. Целуются они уже хорошо. Согласны как-нибудь произнесут. Я оглянула через плечо Марата на переминающихся рядом Бодоева и Веронику. Животик у твоей секретарши уже тоже приличный. Идеальные дублёры. Потом придётся третий раз свадьбу устраивать. Мой всегда умный, но безумно упрямый муж словно и не слышал, что я только что сказала. Абашев, тело скритило, очередная складка, и силы шутить резко закончились. У меня через несколько часов будет трое детей от тебя. Может, хватит уже жениться? Не знаю, что именно подействовало. Моё перекошенное от боли лицо или громкий крик Абашев, но дверца рядом со мной закрылась, и мой муж быстро устроился на переднем сиденье возле водителя. "Ну ты точно меня простила за всё?" Он рявкнул водителю, чтобы тот гнал в роддом, сам перегнулся через сиденье. "И больше никаких иболитов?" "Господи, лучше бы я в нашу первую встречу вылила на тебя кофе и послала к чёрту". Машина тронулась, а по моему лицу побежали слёзы. не понять, от боли, от радости или от всего одновременно. Я бы тебя не отпустил. Взяв мои руки в свои, чудовище принялось целовать каждый палец. Ты была уже моей. Сама выбрала из всех кандидатов. Сама решила стать матерью моего ребёнка. Зря, я закосила губо и сквозь водя под слёз посмотрела на этого безумца. Теперь до конца дней будем это выяснять. Самое красивое на свете мужское лицо засветилось счастьем. Наверное, не знаю я его, сейчас влюбилась бы с первого взгляда. Душу отдала бы, чтобы так смотрел всегда и улыбался лишь мне. В Петером. Я закрыла глаза, глотая очередной стон боли. Как пойдёт? раздалось в ответ, и букет невесты впечатался в один породистый холёный фейс. Конец. Текст читали Яна Зимун и Уильям Киссинджер.